Глава 30 Наука. Кот Смирнов! И откнул пальцем в одного из своих интендантов. В чем главная проблема адских псов, от которых мы все это время бегаем? На них не действуют наши способности. Парень посмотрел на меня так, словно испугался, что я сошел с ума. И откуда у людей привычка настолько легко терять веру в своих лидеров? А если бы действовали? Тогда бы мы их убили, даже самыми неповоротливыми и простыми способностями. Я продолжал подводить разговор к нужному мне итогу, и, кажется, это поняли уже все, кроме подрастерявшегося парня. Ну да, эти псы физически не особо сильны, разноси им черепушку, и количество жизни не будет играть особой роли. Кан, я повернулся к бывшему пленнику, сможешь попросить твоего копателя выбить из стены осколок камня заданной формы? «Например, что-то длинное и с острым концом». «Час, и я смогу наладить линию по созданию копий. Ты же этого хочешь?» Кхекан оскалил зубы. «Только лучше будет собрать отдельного голема под это дело. Не хотелось бы разбирать копателя. Если на нас снова выведут мясной шар, с ним мы сможем убежать». «Тогда делай двух новых големов. Нам потребуются две линии». Я начал выгребать из невидимого кармана горсти стихийных камней готовясь оплачивать воплощение своей идеи. На одной будем собирать копья, на другой — щиты. А что, план прост, как камень, из которого состоят стены вокруг нас и которые не могут прогрызть или пробить эти собаки с хаотичной аурой. Если этот минерал им не по зубам, то, скорее всего, им мы сможем протыкать наших противников. Но, а как сказал Смирнов, убить псов, если забыть про их стихийную защиту, не так и сложно. Следующие несколько часов мы опять провели в ожидании, но, в отличие от того, что было раньше, настроение в воздухе витало совершенно другое. Кажется, в мой план поверил не только я. Кан готовил копья и щиты, Алекс натаскивал отряды из первых получивших экипировку людей. — Четверо с щитами, вы перегораживаете коридор, даже не пытайтесь кого-то достать. Просто держите тех тварей, что попытаются пробиться. Двое с копьями по краям. Ваша задача — бить тех, до кого вы дотянетесь. Еще двое позади. Страхуете от псов, что могут попытаться достать нас сверху. Не получится. Я выслушал предложенную мечником тактику и был вынужден вмешаться. Если бы мы могли быть уверены, что псы не прокопают обходной туннель, и не зайдут с тыла, сбоку или даже сверху, такой план бы сработал. Но мы же знаем, что это не так. И поэтому нам подойдет только общее построение. Какое? Алекс, похоже, ни капли не расстроился, что его план отвергли, и только засверкал глазами от предвкушения. «Щитоносцы окружают отряд со всех сторон, причем для тех, кто будет прикрывать нас сбоку, я попросил изготовить щиты в полтора роста, так что мы сможем перекрыть все стены и не дать врагам большими силами прорваться в середину нашего строя. А если те зайдут снизу или сверху? Да, эти направления для нас тоже опасны, и их так просто не перекрыть». Так что тут будем использовать группы быстрого реагирования, прикрывать места прорыва щитами, изолируя их от нашего строя и удерживать, пока отряд не пройдет дальше. А спереди и сзади работаем по моей схеме. «Да, думаю, так и сделаем», — согласился я. «Разве что попросим Кана сделать еще и длинные копья. И если им хватит крепости, сможем бить псов не только с боков, но и через головы первого ряда. Тогда начинаем новую тренировку». Алекс тут же решил воплощать мои идеи в жизнь, но я его немного придержал. «И последнее. Выделите на каждое направление по паре бойцов с активным словом «на крайний случай». И Если они его потратят, тут же меняете, перебрасывая кого-нибудь другого с соседнего участка». «Есть». Алекс еще раз козырнул, и на этот раз я не стал отвлекать его от занятий с людьми. Наоборот, я сам занялся тем же самым. Все же лидер... Это не тот, кто с важным видом ходит и посматривает на всех со стороны, а тот, кто всегда может помочь там, где это больше всего нужно. В общем, когда еще через час мы все-таки выдвинулись, я был уверен в том, что у нас получится. И когда первый отряд из десятков псов мы просто перемололи за считанные секунды, эта уверенность только выросла. Скоро на нас набрела целая орда подземных монстров, но теперь с ними мог расправляться уже не только я. Переходим в уже готовый туннель и продолжаем движение. Я отдал новый приказ. Раз уж монстры нас заметили, то не оставят в покое. А значит, нет никакого смысла пробивать новую дорогу, если можно увеличить скорость, двигаясь по старой. И, черт побери, двигаемся мы очень даже бодро. Вот Алекс, взобравшись на щит через голову первого ряда, уверенно разносит одного подсвеченного хаосом пса за другим. Вот Смирнов, возглавляя первую группу быстрого реагирования, зажимает щитами прорывающихся с потолка псов. Даже Кан решил не оставаться в стороне и направил на врагов своего копателя, временно свободного от пробивания туннелей. Один удар, и пес разлетается на куски, словно взорвавшийся шарик. А ведь мощная машинка получилась у бывшего пленника. Вот только рисковать ей сейчас нет никакой надобности. кхе Я то ли произнес имя ревельца, ли хмыкнул, выражая свое отношение к риску дорогой техникой, но меня в любом случае поняли. «Кот!» — спереди раздался немного взволнованный голос Алекса. «Прямо по курсу мясной шар, что будем делать?» «А вот и первые проблемы. Все-таки эти зубастые существа могут грызть камни, из которого изготовлены наши щиты и копья. Но, к счастью, это не единственное и точно не самое страшное оружие нашего отряда». «Я с ним разберусь». Словно ничего страшного и не произошло, я неспешно пошел вперед, прокручивая в голове план на грядущую битву. Все-таки я изначально понимал, что эта встреча случится, и именно мне придется устранять зубастика. «Их трое!» «Ну, значит, не зубастика, а зубастиков. Принципиально это меняет не так уж много».